Глава 30. «Энигма». «Я не знаю, где она, чего привязался ко мне Ирод и смучил бабушку», — застонала Татьяна Павловна, еле шевелясь на полу. «Хорошо», — согласился я, — «скорее всего, и правда не знает». Вряд ли «Энигма» отчитывалась перед ней. «Где мои люди? Они живы? Только попробуй соврать мне». «Живый, живый касатик!» Татьяна Павловна сразу перешла на старорежимный сленг. Выглядела она очень плохо. Боюсь, не дотянет даже до конца разговора. «Слушай сюда, бабуля, я верну тебе одну капельку, но ты мне все расскажешь без утайки и вранья, да? Замок я твой отметаю за долги!» Мне почему-то вспомнился Стасик в малиновом пиджаке. «За какие, внучок?» – опешила Татьяна Павловна. «Я тебя в первый раз увидела!» «Тебе чего, овца, обосновать?» Над ней нависла Наташа, злобно вращая глазами. «Мы так-то мигом тебя на ремешки пустим. Нинку, к примеру, помнишь, что Леночка по твоей прихоти под откос спустила? «Да врет она все! Сама накосячила и все на бабушку Таню валит!» — схлипнула Татьяна Павловна. ласково возмущенно выглянула из отвороток пиджака и заверещала на ведьму заодно, погрозив ей лапкой. — Знакомься, это Леночка. Она говорит, что ты врешь. Причем нагло врешь, старуха. Согласна еще пожить на моих условиях или нет? — А ты мне силу дашь? — заинтересована прошамкала Татьяна Павловна. — Каплю. Ты сможешь вернуть себе свой облик и дальше сидеть в охотном ряду законы новые выковыривать из носа. Не думаю, что у тебя это последняя жилплощадь». «Согласна, давай!» Старушка, скрипя суставами, села на полу и протянула ко мне руку. «Володь, пусть оформит домик на тебя сперва», — посоветовала Таня. «Ага, не доверяю я ей хитрой роже», — поддакнула Наташа. «Сами, что ли, не в состоянии?» – удивилась Татьяна Павловна. «Ладно, напишу дарственную. На кого писать?» «На нее!» – я кивнул на Наташу. «У меня все равно паспорта не было, только права!» Из-за портьеры, загораживающей переход в следующий зал, появилась испуганная девушка. Соломенные волосы, нос, картошка, лицо обсыпано веснушками – «Анфиска, отпиши им замок, пусть подавятся, и неси сюда, я подпишу. Она нотариус у меня, ко всему прочему, чародей. Что же ты сразу не сказал? Глядишь, и не надо было бы бабушку бить, сама бы отписала». «Слышь, кура, радуйся, что он добрый сегодня, ты отсюда своим ходом уйдешь», — посоветовала ей Наташа, — «Давай, колись! Что у тебя здесь есть? Чего в норку натаскала?» «Больше ничего не скажу, пока он не даст, чего обещал!» Замкнулась обидчивая старушка. Я открутил луч звезды на своем амулете и капнул в разинутую бездонную пасть старухи единственную каплю силы. «Хватит с нее! Тысячи лет ей она не прибавит, но лет сто добавит!» Не прошло и десяти секунд, как Татьяна Павловна вновь обрела свои прежние габариты и встала с пола, как ни в чем не бывало. «Ну, хоть что-то. Ну что, внучок, никак иначе не порешаем?» «Бабуля, мне так-то три тысячи лет скоро исполнится, и хорош ломать комедию. Где бумага?» «Несу-несу!» — донеслось из соседнего зала. Анфиска с плотно покрытым веснушками лицом появилась в фойе. В руках у нее была бумага с вензелями. Я, не глядя, кивнул Тане, и она проверила содержимое. «Вроде все правильно», неуверенно», — неуверенно ответила Таня. «Если обманет, отберу душу». «Итак, рассказывай все по порядку». Я взглянул на нее максимально сурово. «А замки? Шестьдесят комнат с ванными и гостиными. Зимний сад, лаборатории разные. Даже небольшая больничка есть». Таня улыбнулась. «Спортзал, бассейн. Ты знаешь, в какую сумму мне все это вышло, внучок?» «Татьяна Павловна, ты о чем? На кону ваша жизнь, напомнил я. Во сколько комнаты ее оценить. Или желаете прогуляться в лес? Саван у вас найдется? Мы там уже могилку для тебя подготовили». «Не успел появиться, уже понабрался, бандюган проклятый!» Татьяна Павловна метнула в меня уничижительный взгляд. «Парковка на десять машин, пять моими занята сейчас, коллекционные, между прочим». «Моими? А ты себе еще насосешь, кошелка старая», – уточнила Наташа. «Твоими, проститутка малолетняя, чтобы тебе сгореть в аду!» – нерожимая губ, сообщила Татьяна Павловна. «Я учту», – кивнула Наташа, давая понять, что у них позже состоится приватный разговор. «Слуги мои! Анфиска, Клава на кухне сейчас и Степаныч по хозяйству!» Она развела руками, как будто оправдываясь в своей нищете. «Его мы еще не видели. Позови!» – распорядился я. «Позови!» – Татьяна Павловна ретранслировала приказ Анфиски. Девушка метнулась и вскоре вернулась со стариком с густыми бровями. Он шел, немного скрючившись и бормотал про себя что-то. Подойдя ближе к бывшей хозяйке, он молвил. Да прыгалась, хотела как лучше, а вышла, как всегда. Предупреждал же, вам здесь не тут. Старик шевеля бровями нес какую-то колесицу. Как похож на Черномордова!» — восхитилась Наташа, прямо вылитый. Так это его аватар Степаныч, наш оригинал, его клоны много, где гуляют, тоже маг, но слабенький, познакомила Татьяна Павловна. — Вот и вся моя свита, кудесник. — Не прибедняйся, ведьма, ты весь город держишь в кулаке, — напомнила Таня. — Держала твоими молитвами, а что сейчас? — поморщилась Татьяна Павловна. — Вся нечисть из-под контроля выйдет. Как увидеть, что у меня силы на донышке, сразу нахер пошлет. — Кто пошлет мне, скажи, разговор короткий будет. Мне сила нужна, — напомнил я. — Если не секрет, зачем? Ты и так в два раза сильнее меня стал. — Открыть портал и свалить из вашего мира, — отрезал я. — О, как! Значит, вы временно заселяетесь, — оживилась Татьяна Павловна. — У меня есть предложение. Я к тебе неблагонадежных буду подводить. Ты их выпиваешь, а мне процент, как капельку с головы. Как бабушка придумала, хорошо? «Ну вы поглядите на нее! Минуту назад раком над могилой стояла, уже торгуется!» Возмутилась Наташа. «Где наши?» «Степаныч, приведи их!» «И эту куклу в красном тоже тащи!» — кинула Степаныч у ведьма. Тот кивнул и пошаркал в подвал, бормоча под нос. «Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу!» «И какая же здесь жилая площадь?» Таня задрала голову, рассматривая потолок. «Три километра квадратных», – неохотно ответила Татьяна Павловна. «И зачем вам столько? У вас разве деньги есть на его содержание?» «Есть», – ухмыльнулся я. «Ты будешь платить, ведьма, и только посмей мне что-нибудь вякнуть. Ты умрешь окончательно ровно в тот день, когда от тебя перестанут приходить деньги». «Ну, совсем запугал Ирод». Татьяна Павловна натянула на себя треснувший после трансформации в оборотня халат. «Тебе это ничего не стоит. Все равно из бюджета государства берешь, отмахнулся я». В глубине дома послышались возбужденные голоса. Первой бежала Маришка, ее глаза пылали праведным гневом. Увидя нас, она обрадовалась и сходу бросилась мне на шею и принялась целовать. Татьяна Павловна скорчила гримацию и отвернулась. Подошел Степа и молча пожал мне руку. Ксюха, виновато улыбаясь, кивнула нам всем. Следом за ними чинно выхаживала на тело. Я тут же ощутил, что меня нежно кусают за ухо. Леночка ждала от меня своей части договора. Я подставил правую ладонь, и ласка прыгнула в нее и затихла. Левой рукой я взял Леночку Перенос произошел вполне ожидаемо, без спецэффектов. Мгновение, и Леночка осмысленно посмотрела на окружающих. Ласка, наоборот, спрыгнула на пол и умчалась вроде как на кухню. Леночка ощупала себя и ужаснулась. На секунду задумалась. «Я сейчас». Она скинула пальто от Бриони на пол и убежала. «Тело-то мыть надо было», – посоветовала Татьяна Павловна. «Эх, молодежь!» «Так где же ты раньше была?» – задала резонный вопрос Наташа. «Зашла бы, помыла помощницу». «Пока не забыл. Маришка и Степа, вам положено еще по пять капель». Я выдал им причитающееся и повернулся к Ксюхе. «А ты, красавица, дабы не отставать от них, получи девять. Итого у всех по десять». «Володь, ты не представляешь, что она нам обещала!» – громко объявила Маришка. Она сказала, что обратит нас в статуи, вон по всем углам стоят. Эта дрянь всех туда упаковывает, все никогда то были живыми людьми. Эта тварь оставляла одни человеческие рефлексы доспехом, все остальное выкидывала в реку вместе с телами». «Может, зря ее оставили в живых?» – спросила Таня. «Пусть платит за все, нифига, убить так хочется не будет, разве интересно, пожалуй, плечами». «До вечера тебе хватит времени съехать с жилплощади. «Хватит, но у меня машины нет даже», – она искоса посмотрела на Наташу. Степа тебе вызовет такси», – пообещал я. «А слуги мои, что с ними? Может, отдашь? А то я отвыкла сама готовить уже». «Здесь останутся», – отрезал я. «А мне куда?» – опечалилась Татьяна Павловна. «Тебе сказать или сама догадаешься?» «Купи себе однушку, Бирюлёва, может, выживешь!» Наташа заржала в своей манере. Смех был настолько заразителен, что смеялись уже все, включая Анфиску и Степаныча. Татьяна Павловна пошла красными пятнами от злости, и вдруг ее лицо просияло. «Вот ты пиздец вам, господа хорошие!» Она смотрела куда-то наверх за нашей спины. Смех прекратился, и все обернулись. Я кинул на ведьму обездвиживание на всякий случай. Многоярусная люстра крепилась на уровне пятого последнего этажа. Вокруг нее поднималась спиралевидная широкая лестница. В данный момент рядом с люстрой примерно на уровне четвертого этажа медленно спускалась фигура во всем черном однако волосы у нее были ослепительно-белые, я бы даже сказал, неестественно-белые. Они казались наэлектризованными и торчали во все стороны, как нимб вокруг головы. «Энигма! Вы же хотели с ней познакомиться!» Старуха гадко захихикала, не в силах двинуться с места. «Энигма! Я уже стал забывать, как она выглядела!» «Помню какое-то светлое пятно, но точно сказать не могу». Девушка плавно опустилась на пол, ее волосы волнами опустились до плеч. «Привет!» — в тишине прозвучал хрустальный голосок. «Ты не узнал меня, Люцифер?» С трудом признался я. «О, как они тебя отходили!» — покачала она головой и подошла ко мне. Ниже меня на голову очень красиво холодной красотой ледяной королевы. Она коснулась меня своими длинными тонкими пальцами. Одним движением руки я удержал от необдуманных поступков моих ведьмочек. Я чувствовал исходящую от энигмы силу, сравнимую разве что с силой планеты. «Твердый восьмой уровень». Одно движение ее мизинца, и на месте замка образуется кратер глубиной в километр. Вот такая у нее была сила. Мне же оставалось только мечтать. Но я смотрю, ты постепенно обретаешь себя, брат. Брат? Извини, я не понимаю, когда мы успели с тобой породниться? Чокнулась она здесь, что ли? С самого рождения. Ты мой старший брат, а ты не знал, изумилась она... Отец обещал рассказать тебе, но, видимо, не успел. Татьяна Павловна замерла с раскрытым ртом. Остальные, кстати, тоже. Энигма оглядела нас и засмеялась. Проплыв над полом, она облетела вокруг меня. Я думала, ты знал, когда убил свою сестру. Энигма сурово посмотрела на меня. Талию? Охрипшим голосом спросил я. Невероятно! Я не знал. «Ты ничего не путаешь? Я точно не самый добрый, но на сестру руку бы не поднял». «Нет, не путаю», — печально ответила она. «Энигма, я хочу знать все с самого начала. Потом можешь убить меня, тем более сделать это сейчас будет просто. Прошу только об одном. Отпусти моих девочек и Степу. Никто больше не умрет. Нас и так осталось совсем мало. Слушай...» Она, не касаясь пола, поплыла в соседний зал. Мы пошли за Энигмой. За тяжелой портьерой располагалось нечто вроде гостиной с удобными креслами и диванами. Все, кроме Татьяны Павловны, Энигма поманила ее за собой пальчиком, и ведьма оттаяла, и подура пошла за нами. Анфиска кинулась на кухню. Степаныч, почесав затылок бормоча что-то под нос отправился в сад. Мы расселись и замерли, ожидая рассказа Энигмы. «Все началось после того, как наш император внезапно занемог». Она испытующе взглянула на меня. «Конечно, ее не мог смутить мой облик. Она читала меня, как открытую книгу. Не слышал ни о чем таком», — пожал я плечами. «Видимо, я еще тогда был не вхож во дворец». «Не перебивай, Люцифер», — мягко возразила Энигма. Отец упомянул о встрече императора с кем-то могущественным, но о ком шла речь я не поняла. Этот кто-то прибыл к нам из другого сектора галактики. Так вот, буквально после того, как он отбыл во своясе, император слег. Возможно, ты помнишь это время, а может и нет. Твой учитель и наш отец пытался излечить его, но не смог. Тогда император написал завещание, по которому империя отойдет его сыну. Наш с тобой отец возмутился и не согласился с ним. «Стоп, стоп! Ты ничего не путаешь? Мой учитель был вашим отцом, это я знаю, но почему он вдруг стал и моим? Это уже ни в какие рамки не лезет. Он хотел тебе сказать, но не успел. Ты же никогда не видел своего отца?» спросила Энигма. «Мать говорила как-то, что он сгинул в низших мирах». Отправился в очередную экспедицию и не вернулся. Она была провидицей, да он сгинул, но только намного позже. Отец запретил ей говорить, кто твой отец. Учитель и отец. А еще он был единоутробным братом императора. У них разные отцы, но по нашим законам наш отец младший и родной брат императора. И вот здесь начинается самое интересное почему он мне ничего не сказал. Я готов был услышать что угодно. Теперь мне стало понятным его отношение ко мне. Он выделял меня из всех своих учеников. Меня за глаза называли любимчиком Верховного Мага. О, боги, получается, что император мой дядя? Не знаю, возможно, чтобы не подвергать тебя опасности. Между ним и императором всегда тлела вражда и после завещания разгорелась в полный рост. Император был обязан передать трон младшему брату, а вместо этого готовил на свое место сына. Отцу был поставлен ультиматум. Или он отпускает ситуацию и не претендует на трон империи, оставаясь верховным магом, или... Смерть. Не совсем. Примерно перед самым скандалом отец вызвал нас в столицу – Отец был очень скрытным и о своей семье предпочитал не распространяться. Твою мать он постречал раньше, чем нашу. Он не был женат на ней, но и свою жену нашу мать предпочитал держать в тени. Верховный маг – очень опасная должность, как ты уже понял. Обычно на ней не задерживались, и только будучи родным братом императора, он мог рассчитывать на более-менее спокойное существование. И, как оказалось, напрасно». Как же тогда произошло это? Очень просто. Император не дождался нужного ему ответа от отца и нанес удар первым. Его сын нанял еще двух магов из миров забвения. Втроем они внезапно атаковали Астру. Она была очень сильной ведьмой, одной из лучших, но силы были неравны. Император и его сын, так же, как и ты наш отец, давно вышли из всех рангов – Они одолели Астру, но мать в последний момент прокляла сына императора. Предсмертное проклятие не снимается ничем. Теперь они вдвоем с сынком дышат на Ладан. Нам пришлось срочно бежать в низшие миры от неминуемой расправы. Так приказал нам отец. Он хотел вместе с тобой отомстить императору, но не успел. «Где он сейчас, он живой?» – быстро спросил я. «Да, но где, я не знаю. Я ищу его. Он где-то на этом континенте. Он может быть где угодно, даже в километре отсюда, но найти его я пока не могу. На него наложено проклятие, снять его может только колдун. Я нет. Ты мне нужен, брат?» «А как же талия и ламия? Ты простишь меня?» — спросил я, зная ответ. «Ты не знал. Да, я прощу». «Вот этого я точно не ожидал». «О боги! Я своей рукой убил собственную сестру! Я не смогу этого перенести! Но почему? Почему она не сказала? У нее была возможность!» «Она не сказала, потому что тогда мы бы никогда не смогли восстановить справедливость. Нельзя было раскрывать твое инкогнито, иначе погибли бы все!» Ты не получил бы десятый ранг. Отец к тому времени уже находился в заточении. Вся надежда оставалась только на тебя. — Вы сдурели? — вскочил я с дивана. — Все могло быть иначе, и сестры сейчас были бы живы. — Нет, тебя бы убили так же, как и Аструм. Отца без тебя мы бы не смогли найти никогда. Талия пожертвовала собой ради справедливости. Я же требую от тебя отмщения. У нас оставалась надежда только на тебя, — твердо сказала Энигма. Но вот я и умер. К тому же теперь знаю, кто повинен в этом. Как я могу помочь? Кстати, кто мне помогал здесь, ты? Отец, я иногда слышу его. Он почувствовал тебя и начал помогать. На редкие мгновения он может пробить брешь в своей тюрьме. Он же и привел тебя ко мне. Сейчас нас двое. Но когда мы найдем и освободим отца, мы сможем вернуться в высший мир. Как ты хотел? Я уже не знаю, хочу ли. А как ты планируешь вернуться? Ты же тульпа! воскликнул я. Ты даже пола ногами не касаешься. Заметил? Да, я не здесь сейчас. Мне нельзя показываться в открытую. Шпионы императора повсюду. Действовать будешь ты. «Но я дам тебе все, чего ты захочешь», — кивнула Энигма. «Силу!» «Будет у тебя и сила, все будет, Люцифер. Я смотрю, ты неоснознанно взял свой настоящий облик. Опасно. Можешь изменить». «Нормально. Никто не видел меня, кроме императора и его сына. А твоя жена? Она не выживет здесь и минуты. Быстрее солнце остынет, чем она появится здесь». Тогда в добрый путь, брат, сказала Энигма и растаяла в воздухе. Конец первой книги. Читал Александр Чайцын. Май 2025 года.